двадцать восьмой. И тем не менее будь осторожен в своих разговорах, ибо доносится до отрицательных ушей. Разговоры тешат астрал, но без толку. Над каждым словом контроль. Это поможет и мысли держать под контролем, и чувства, и настроение, то есть астралом владеть. А владение астралом даст равновесие духу. За ним, за астралом. Надо следить.